26. «Обдумывать я должен каждый шаг. Хожу я как по льду, и мне нужны подбитые гвоздями башмаки, или ступлюсь я и сломаю шею». Джон Уэбстер, герцогиня Амальфи. К счастью, 500 фунтов, полученных наличными в качестве аванса за нападение на мальчишку-школьника, еще лежали у в бумажники. Назвав таксисту адрес Элизабет Тассел, он внимательно отслеживал маршрут и добрался бы до ее дома на Фуллэм Пэлас Роуд буквально за 4 минуты, если бы не увидел из окна аптеку. Он попросил водителя остановиться и очень скоро стал владельцем регулируемой по высоте трости, которая заметно облегчила его передвижение. По его прикидкам, женщина в хорошей физической форме проделала бы такой путь пешком меньше, чем за полчаса. Элизабет Тассел жила дальше от места преступления, чем Кэтрин Кент, но Страйк, довольно хорошо знавший этот район, не сомневался, что она могла бы добраться к себе домой переулками и на своих двоих, и на автомобиле, не попадая в камеры видеонаблюдения. В этот унылый, холодный день ее дом выглядел обшарпанным и безликим. Рядовая викторианская постройка из красного кирпича не шла ни в какое сравнение с величественной, оригинальной архитектурой Телгард-Роуд. Дом стоял на углу. Сад заполонили разросшиеся кусты ракитника. Страйк разглядывал садовую калитку, прикрывая сигарету ладонью, потому что опять повалил мокрый снег. И полисадник, и задний двор были скрыты от посторонних глаз темной живой изгородью, отяжелевшей от наледи. Окна верхнего этажа выходили на кладбище. В преддверии зимы вид был удручающий. Голые деревья тянулись костлявыми руками к блеклому небу. Старые надгробия уходили в бесконечность. Мыслимо ли было представить, чтобы кипящая от нескрываемой ненависти Коуна Куайно Элизабет Тассел в черном деловом костюме Салой помадой на губах, тайком возвращалась сюда под покровом тьмы, в пятнах кислоты и крови, да еще и с пакетом кишок. Холод злобно щипал шею и пальцы. Затоптав окурок, Страйк попросил водителя, с любопытством и подозрением наблюдавшего, как странный пассажир изучает дом Элизабет Тассел, отвезти его в Кенсингтон на Хезли Роуд. Сутулившись на заднем сиденье, он глотал обезболивающий и запивал минеральной водой. Все это было куплено в той же аптеке. В такси удушающе пахло застарелым табаком, въевшейся грязью и старой кожей. Дворники шуршали, как приглушенные метрономы, ритмично расчищая мутную картинку широкой, оживлённой Хаммерсмит-Роуд, где перемежались короткие ряды скромных офисных зданий и шеренги жилых домов. Страйк обратил внимание на дом сестринского ухода Назарет Хаус. «Безмятежная» похожее на собор здание из того же красного кирпича, только с проходной, надежно отделяющей тех, кому обеспечен сестринский уход от всех прочих. Сквозь запотевшие окна Страйк разглядел Блайс Хаус. Величественный как дворец, с белыми куполами, он напоминал гигантский розоватый торт в серых лужах слякоти. Блайс Хаус. Здание, построенное на рубеже XIX-XX веков для почтового сберегательного банка. В настоящее время здесь размещаются архивы и часть коллекций музея Виктории и Альберта, музея науки, Британского музея, а также читальный зал. Насколько помнилось страйку, сейчас в этом здании размещалось фондохранилище какого-то крупного музея. Такси свернуло прямо на Хезлит-роуд. «Какой номер дома?» — спросил водитель. «Остановите прямо здесь», — ответил Страйк, чтобы не светиться перед домом, и вспомнил, что транжирит деньги, хотя на нем еще висит долг. Тяжело опираясь на трость со спасительным резиновым наконечником, обеспечивающим надежное сцепление со скользким тротуаром, он расплатился с таксистом и пошел дальше по улице, чтобы с близкого расстояния присмотреться к жилищу Олдгрейва. На этой улице стояли типичные таунхаусы из золотистого кирпича, четырехэтажные, каждый с соколем и классическим белым фронтоном, с резными венками под окнами верхнего этажа и с балюстрадами. По большей части они были преобразованы в обычные многоквартирные дома. Полисадников перед ними не было, к цокольным этажам спускались каменные ступеньки. Здесь ощущалась атмосфера какой-то непродуманности, едва заметной обывательской небрежности. На одном балконе разномастные цветочные горшки, на другом — велосипед, на третьем — мокрое, готовое заледенеть белье, оставленное на морозе после стирки. Дом, который занимали Уолдегрейв с женой, был в числе тех немногих, что избежали дробления на квартиры. Окидывая его взглядом, Страйк размышлял, сколько же может зарабатывать ведущий редактор, и вспоминал слова Нины о том, что жена Уолдегрейва из очень денежной семьи. На балконе второго этажа, чтобы его рассмотреть, Страйку пришлось перейти на другую сторону. Стояли два намокших парусиновых стула с рисунком, имитирующим старые книжные обложки издательства «Пингвин». А между ними — железный столик, какие попадаются в парижских бистро. Закурив следующую сигарету, Страйк вернулся к дому, чтобы заглянуть в цокольный этаж, где проживала дочка Уолда Грейва. А сам думал... Не обсуждал ли Куайн с редактором сюжет «Бомбикса моря» перед сдачей рукописи? Что мешало ему поделиться с Уолдегрейвом своими мыслями насчет заключительной сцены? И не мог ли милейший человек в роговых очках восторженно покивать и дать ряд советов по совершенствованию этой кровавой билиберды, которую сам решил воплотить в жизнь? У входа в квартиру цокольного этажа громоздились черные мешки для мусора. Можно было подумать, Джоанна Уолдегрейв вознамерилась разом избавиться от лишнего хлама. Страйк повернулся спиной к дому и прикинул, что с противоположной стороны улицы на оба входа в дом семейства Уолдегрейв смотрят по меньшей мере полсотни окон.